Глава двадцать седьмая. Весло. «Уймется эта погода когда-нибудь», — проныл Одноглазый. Уже неделю мы тащились на север, ежедневно поливаемые дождями. Дороги развезло и обещало размыть совсем. Попрактиковавшись в форсбергском диалекте на встречных крестьянах, я выяснил, что такая погода стоит в здешних краях годами. Урожай трудно доставить в город, а пуще того вырастить. В весле уже случилась вспышка огненной пляски.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 А сегодня погода была особенно впечатляющей. «Сделка!» — объявил гоблин. Он ничем не торговал, впереди громоздилась крепость, давным-давно отбитая отрядом умятежников. Дорога петляла под ее ухмыльчивыми стенами. Меня мучили предчувствия, как обычно стоило нам оказаться вблизи имперского бастиона. Но в этот раз для беспокойства не было причин. Госпожа была столь уверена в Форсберге, что огромная крепость осталась без гарнизона.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 «Ладно, осторожность, денег не просит». Мы свернули в лавочку, где торговали и чинили упряжь. Следопыт поболтал с приказчиком, якобы нужно ему охотничье седло, собрался на крупного зверя. Я стоял в дверях и осматривал улицу. Опять-таки ничего примечательного. Люди, как обычно, носятся по своим делам. Но чуть погодя я приметил, что у лавки песка толпится народ». И звона кузнечного не слыхать, а ведь песку полагалось бы присматривать за толпой подмастерьев и учеников. «Эй, хозяин! А что у того кузнеца случилось? В последний раз, как мы заглядывали, он нам кое-какую работенку делал. А сейчас пусто вроде». Серые парни за него взялись. Шорник явно чувствовал себя не в своей тарелке. Серые парни — это имперцы. На севере они носят серые мундиры. «Не пошла дураку впрок наука. Мятежник он». Паршиво. кузнец хороший был. И что нормальных мужиков на политику тянет? Нам бы хоть на жизнь заработать. Да я понимаю, приятель. Шорник помотал башкой. Вот что скажу. Если вам к кузнецу, идите-ка вы со своими делами отсюда подальше. Серые тут все время ошиваются. Кто не спросит, мигом забирают. В этот самый момент из-за кузни вышел имперец и пристроился рядом с торговцем пирожками. Как невежливо, упрекнул я. Ремесленник глянул на меня косо, но следопыт поспешил отвлечь его. Не так и туп мой спутник, как мне показалось сперва, просто необщительный. Потом следопыт сказал, что подумает над предложением шорника, и мы отошли. Что теперь? спросил следопыт вполголоса. Можно после заката привести гоблина с одноглазом, чтобы наложили сонное заклятие, зайти и посмотреть. Но вряд ли имперцы оставили что-то интересное.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 «Может быть, но сон из-за этого я терять не собираюсь». Весло — город немалых размеров, перенаселенный, полный соблазнов. Теперь я понимал, чем розы соблазнили гоблина и одноглазого. Последним крупным городом, который отряд осмелился посетить, был дымоход. Случилось это шесть лет назад, и с той поры только глушь и деревни. Я с трудом справлялся с собственными искушениями. Я знал в весле пару местечек». На прямой линии меня удерживал следопыт. Никогда раньше не встречал человека, так мало интересующегося обычными ловушками на людей. Гоблин считал, что нам следует имперцев усыпить и допросить. Одноглазый хотел срочно убраться из города. Их солидарность исчезла, как мороз на ясном солнышке. «Логика подсказывает, — рассуждал я, — что ночью охрана должна быть сильнее. Но если вы туда сейчас заявитесь, кто-нибудь непременно вас узнает». «Тогда надо отыскать старца, что привез первое письмо», — не сдавался гоблин. «Хорошая мысль, но подумай, даже если этому старцу очень повезло, ему до здешних мест еще ой как далеко. Его-то не подбрасывали по пути, как нас. Нет, уходим. Нервничаю я в весле. Слишком много искушений, слишком много шансов быть узнанными, и слишком много народу. На равнине я привык к одиночеству». Гоблин еще пытался спорить. Он не слыхал, что северные дороги отвратительны. «Знаю», – парировал я. «А еще я знаю, что армия строит новый тракт на Кургане. И провела его на север достаточно далеко, чтобы торговцы могли им пользоваться». Споров больше не было. Выбраться из города колдунам хотелось не меньше, чем мне. Неохотно согласился лишь следопыт. Тот самый, кто первым предложил уходить.